«Я второй», — сказал король громко и поднял лапу, чтобы все поняли, о ком идет речь. После этого, взглянув на вас возжаждавшего, он добавил, «К сожалению, народ, поддерживая меня, нас с тобой не поддерживает». «Водает!» — смеялись кролики, чувствуя нежность к королю от того, что он, король,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 «Продолжаю свои нелегкие обязанности», — сказал король, благодушествуя и подмигивая народу. «Что скажут кролики по поводу предложения возжаждавшего?» зрелища «Зрелище!» — закричали кролики радостно. «Значит, туда и обратно?» — спросил король у возжаждавшего, подмигивая народу. «Туда и обратно!» — серьезно отвечал возжаждавший. «Значит, туда...»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 сказал король придется договориться с великим питоном но учти вас жаждавший удав согласиться на такое унижение только с правом на отглот разумеется спокойно сказал вас жаждавший я посвящу этот пробег памяти незабвенного учителя конечно отвечал король как только договоримся с великим питоном Мы устроим зрелище для всего нашего племени. Да здравствует король, да здравствует учитель, да здравствует зрелище, — кричали кролики, окончательно всем довольные. Кстати, как быть с предателем задумавшегося, — сказал король и поманил к себе находчивого, который, пользуясь тем, что короли и кролики отвлеклись, тихонько уполз в толпу, хотя и не осмелился скрыться в ней.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 Остроумно согласился король. «Но «Ну, мы не можем, потому что мы вегетарианцы, да и научный опыт не получится. Какой же риск быть загипнотизированным, если удав будет заранее знать, что ему выделили другого кролика? Я, как учитель, — гордо заявил возжаждавший, — могу рисковать только собой». «Предлагаю», — сказал король, — «предателя навечно изгнать в пустыню. Пусть всю свою жизнь грызется к Саулы, пусть грызется к Саулы», — повторили ликующие кролики. «Убрать и сопроводить», — приказал король. И двое стражников поволокли находчивого, который смотрел на короля и королеву и на всех допущенных прекрасными глазами тонущего котенка.